«Скорее наоборот, как свадебный торт среди дерьма», — рассмеялась Тереза Данелли. «Когда мне сказали, что они нам дают, я пыталась переиграть, но только сегодня без вариантов. Либо берем, либо отправляемся на задание пешком». И вот теперь на месте наблюдения стали сбываться их худшие опасения, потому что из двухэтажного дома вышли сразу несколько мужчин и подошли к голубому автобусу. «Придется сматывать удочки», — сказал Гарсиа. «Мы светимся здесь, как твой прожектор». «Давай попробуем хоть что-то предпринять сначала». Рация Данелли была настроена на специальный канал, выделенный участником скрытого наблюдения. «13.21 вызывает диспетчера». «Слушаю». — откликнулся оперативный дежурный из полицейского управления. «Направьте патрульную машину к дому 265 по 65-й Северо-Восточной. Проинструктируйте, чтобы действовали без шума. Никаких сирен и мигалок. Пусть рассеют небольшую толпу у дома, но не обращают внимания на голубой микроавтобус, припаркованный рядом. Вас понял. И через несколько секунд добавил. Выслал к вам подразделение 324 Двое из тех, что вышли из дома, стали всматриваться в окна машины, но явно ничего не могли разглядеть. — Дурацкое положение! — прошипел Гарсия. В это время к двоим присоединился третий, сухопарый и лысоватый. Данелли поспешно сверилась с фотографией для опознания и сказала, этот плешивый и есть объект нашего наблюдения. — Кто за кем наблюдает? — пробормотал Гарсия. — Тот тип, что подошел к микроавтобусу первым, подергал за ручку двери. Когда дверь не поддалась, он полез в карман и вытащил приличных размеров отвертку. Затем до детективов донеслась его приглушенная, но вполне отчетливая реплика «Да нету там никого!». Трое сгрудились у двери. Малолетки отошли в сторону. «Господи!» — прошептал Гарсия. «Они собираются вскрыть машину!» «Пусть только попробуют. Их ждет небольшой сюрприз». Данелли взялась за рукоятку табельного револьвера. Дело могло принять совсем нежелательный оборот, если бы тип с отверткой не решил оглядеться по сторонам, не видит ли кто. И тут в поле его зрения попала приближающаяся полицейская машина. «Вот и мои патрульные», — сказала Данелли торжествующе. В одно мгновение все трое отпрянули от микроавтобуса. Тот, кого Данелли опознала, поскользнулся и вынужден был опереться на короткий капот их машины, прежде чем исчезнуть. Полицейский автомобиль остановился, из него выбрались двое патрульных. Как всегда при появлении полиции в Малом Гаите все бросились в рассыпную. Лишь один из полисменов окинул Лумину взглядом, но сразу равнодушно отвернулся. Еще несколько мгновений спустя патрульная машина уехала. «Мы уезжаем или остаемся?» — спросил гарсия «Это я смогу сказать тебе через минуту». Данелли по рации вызвала командира их спецподразделения. Когда сержант эйсли ответил, она сказала. «Тереза Данелли, у меня вопрос. Окей, Терри, спрашивай». Помнится мне, что на месте первого серийного убийства в отеле Royal Colonial взяли частичный отпечаток ладони, но его не удалось идентифицировать, так? С типичной для нее скрупулезностью Данелли просмотрела все рапорты о серийных убийствах, прежде чем приступить к наблюдению. «Верно. Нам до сих пор неизвестно, чья там была ладошка. Так вот, по-моему...» «Мы получили отпечаток ладони Алика Поллайта, но только он оставил его снаружи на нашей машине, а скоро может полить дождь. Ты сможешь быстро проверить отпечаток, если мы сейчас снимемся с мест?» «Конечно», — ответил Эйнсли, — «отправляйтесь в отстойник для автомобилей и укройте машину под навесом. Я попрошу направить туда кого-нибудь из криминалистов. Поняла. Спасибо, Малком». Затем она отключила связь и сказала сидевшему за рулем хусе гарси Все, поехали. Что я могу тебе сказать на это? Ура! Автомобильный отстойник полиции Майами, расположившийся рядом с 95-м шоссе и окруженный высоким металлическим забором, был тем местом, куда отгоняли машины, захваченные обычно в качестве улик, в ходе рейдов, чаще всего на торговцев наркотиками.